Находился на артиллерийском наблюдательном пункте Небольшом кургане Тут же за курганом стояли два горных орудия Шагах в двухстах за скирдами соломы Расположились в прикрытии батареи Две сотни запорожцев Впереди маячила лава Цепь противника залегла вдоль оврага Тянувшегося в полутора тысячах шагов перед фронтом Пули посвистывали, долетая до наших батарей Я оставил автомобиль вблизи прикрытия и пешком со старшим адъютантом штаба дивизии капитаном Роговым и ординарцем пошел к батарее. Распросив полковника Топоркова об обстановке, я взял бинокль и только стал рассматривать позицию красных, как услышал крик «Конница!». Запорожцы, повернув, скакали на батарею,